Экран погас. Первая пленка кончилась. В начале другой была запечатлена та же самая картина, только немного сдвинутая и более темная. Видимо, света слаб, и это не удалось компенсировать даже полностью открытой диафрагмой. Два-дву тела медленно отходили, третий полулежал на грунте. Через экран протянулись трепещущие линии. Объектив двигался так быстро, что ничего не было видно. Потом появилась большая сеть с пятиугольными ячейками. В каждой стояло по одному, дву телу и лишь в немногих по два. Под этой сетью дрожала другая, размазанная. Люди не сразу сообразили, что это тень, отбрасываемая на грунт, выложенный гладкими, похожими на бетон плитами. Двутелы, стоявшие в ячейках сети, были одеты в пышные темные одежды, делавшие их толще и шире. Почти все они совершали одинаковые движения. Их маленькие торсы, закрытые чем-то полупрозрачным, медленно наклонялись в стороны. Эта своеобразная гимнастика выполнялась чрезвычайно медленно. Изображение задрожало, перекосилось. Некоторое время опять было плохо видно, становилось все темней. Показался самый край сети, растянутый на тросах. Один из них кончался у большого неподвижного диска. Дальше можно было наблюдать такое же уличное движение, как на первой пленке. В разные стороны ползли бочкообразные объекты, набитые двутелами. Камера еще раз наехала на сеть, потом сдвинулась в сторону. Появились пешие двутелы, снятые в косых лучах сгодящего солнца. Они паутиному переваливаясь прогуливались парами. Дальше появилась целая толпа надвое разделенное посредине узким проходом. По нему полз трос, уходящий за край кадра. Трос тянул что-то длинное, ослепляющее яркими вспышками, похожие на продолговатый граненый кристалл или обложенную зеркальными пластинами к колоду. Предмет переваливался из стороны в сторону и бросал световые зайчики в толпу. Неожиданно раздался чей-то сдавленный крик. Координатор перемотал пленку назад и остановил проектор. Все подошли к самому экрану. Там, окруженный рядами двутелов, среди пустого прохода лежал человек. Стояла мертвая тишина. — Кажется, мы все-таки свихнемся, — послышался из темноты чей-то голос. — Ну, сначала досмотрим до конца, — ответил координатор. Все вернулись на свои места, пленка двинулась, изображение вздрогнуло и ожило. Одна за другой по улочке в толпе проезжали удлиненные, похожие на гробы, глыбы, но на них были наброшены какие-то светлые покрышки, которые свисали до самой поверхности и тащились по ней, как толстая ткань. Камера сместилась, на экране появился пустырь, закрытый с одной стороны. Наклонной стеной под ней торчали группы кустов. Вдоль борозды, бегущей через весь экран, шел одинокий двутел. Вдруг, словно чего-то испугавшись, он отскочил, медленным, огромным прыжком взлетел в воздух. Над бороздой мелькнул вращающийся волчок. Что-то яркое сверкнуло, экран как будто затянулся туманом. Когда он разошелся, двутел лежал неподвижно, раскинувшись. Его тело вдруг стало почти черным. Все это погружалось в надвигающийся мрак. Казалось, двутел вздрогнул, пополз, на экране заметались темные полосы, потом вспыхнул белый квадрат. Фильм кончился. Когда зажгли свет, химик забрал катушки и ушел, чтобы делать увеличенные фотографии с отобранных кадров. Пятеро его товарищей остались в лаборатории. — Ну, а теперь начнем все это растолковывать, — сказал доктор. — Я сразу же могу дать два или даже три различных толкования. — Непременно хочешь довести нас до отчаяния, — вдруг разозливший сбросил инженер. — Если б ты серьезно взялся за физиологию двутела, прежде всего за физиологию их органов чувств, наверное, мы сегодня знали бы гораздо больше. — Когда я должен был этим заниматься? — спросил доктор. — — Коллеги! — повысил голос координатор. — Похоже, что начинается заседание космологического института. — Естественно. Всех нас поразила человеческая статуя. А это была она, без сомнения. Статуя, неподвижная копия, залитая, как кажется, в какую-то массу. Весьма вероятно, что через свою информационную сеть они разослали наши изображение по всем населенным пунктам планеты, где на основании полученных сведений изготовлены человекообразные куклы. «Откуда они взяли наши фотографии?» — спросил доктор. «Два дня назад они несколько часов крутились около корабля и могли произвести точнейшие наблюдения. А зачем им делать такие портреты?» Для научных или религиозных целей этого мы не решим, сколько б мы не дискутировали. Во всяком случае, это не какой-то необъяснимый феномен. Мы видели, очевидно, не слишком крупный центр, в котором ведутся работы, вероятно, производственного характера. Возможно, мы наблюдали также их развлечения, может быть, их искусство, обычные уличные движения, потом работу на пристани. И у этих сыпавшихся предметов, правда, не слишком понятную, Это хорошее определение. В лесу упрямый доктор. Там были еще как бы сцены из армейской жизни. У нас много оснований для вывода, что одетые в серебряные мундиры двутелы образуют армию. Конец сцены был неясен. Это могло быть, естественно, какое-то наказание индивидуума, который, гуляя по дороге, предназначенной для волчков, нарушил установленный у них закон. Казнь на месте. — Как штраф за неправильный переход улицы, это, пожалуй, жестоко, а ты не считаешь так? — спросил доктор. — Почему ты все стараешься превратить в бессмыслицу? — Потому что, продолжаю утверждать, мы увидели столько, сколько могли увидеть слепые. — Кто-нибудь еще хочет высказаться? — спросил координатор, только не в агностическом плане. — Я, — сказал физик. Создается впечатление, что двутелы передвигаются пешком лишь в исключительных случаях. На это, впрочем, указывают их большие размеры и диспропорции конечностей по отношению к массе тела. Мне кажется, попытки представить возможное эволюционное древо, которое сформировало таких индивидуумов, были бы весьма поучительны. Вы заметили их оживленную жестикуляцию? Ни один из них не поднимал никаких тяжестей? Ничего не нес, не двигал. А ведь такие картины в земном городе обычны. Так, может быть, руки служат для иных целей? — Для каких? — с интересом спросил доктор. — Не знаю. Это твоя область. Во всяком случае, тут есть над чем поработать. Возможно, мы слишком торопились понять архитектонику их общества, вместо того, чтобы взяться за добросовестное изучение отдельных его кирпичиков. — Это верно, — сказал доктор. — Руки, да, это наверняка тоже очень важная проблема. Эволюционное древо тоже. Мы даже не знаем, являются ли они млекопитающими. Я сумел бы в течение нескольких дней ответить на такие вопросы. Но, боюсь, мне так и не удастся выяснить того, что во всем этом зрелище меня больше всего поразило. — То есть? — спросил инженер. — Я не видел ни одного одинокого прохожего. — Ни одного. Вы обратили внимание на это? — Да, был один, шел по борозде в самом конце, — сказал физик. — Вот именно. После этих слов доктора все довольно долго молчали. — Нужно еще раз просмотреть этот фильм, — сказал как бы колеблясь координатор. — Мне кажется, доктор прав. Одиноких пешеходов не было, двутелы ходили самые меньшие парами хотя в самом начале, да, один стоял на пристани, сидел в этой бочке, — сказал доктор. — В дисках они тоже сидят по одному. Я говорил о пешеходах, только о пешеходах. Их было немного, несколько сотен наверняка. Вообрази улицу земного города с высоты птичьего полета. Процент одиноких прохожих наверняка будет велик. В некоторые часы они составляют даже большинство, а здесь их вообще нет. Что это должно означать? – спросил инженер. «Извини, – Извини, покачал головой доктор. Но сейчас спрашиваю я. С вами приехал одинокий, – сказал инженер. Ну ты же знаешь и обстоятельства, при которых это произошло. Инженер не ответил. Послушайте, – заговорил координатор. Такая дискуссия сразу же становится спором в холостую. Мы не проводили систематических исследований, потому что мы не научно-исследовательская экспедиция. У нас были другие заботы, борьба за существование. Нужно договориться о наших дальнейших планах. Завтра начнет работать экскаватор, это наверняка. Всего у нас будет два автомата, два полуавтомата, экскаватор и защитник, который при соблюдении необходимой осторожности тоже поможет вытащить ракету. Не знаю, известен ли вам план, который мы разработали с инженером. Первоначальный проект основывался на том, чтобы привести ракету в горизонтальное положение, а затем поставить ее вертикально, поднимая корпус и поддерживая его утрамбованным грунтом. Этот метод использовали еще строители пирамид. Так вот, теперь мы хотим разбить нашу стеклянную стену на куски нужной величины и построить из них систему лесов. Материала хватит. И мы уже знаем, что его можно плавить и сваривать при высокой температуре. Используя при этом строительный материал, который с невольной доброжелательностью доставили нам обитатели Эдема, мы существенно сократим весь процесс. Не исключено, что через три дня мы сможем стартовать. Подождите, — сказал он, заметив, что присутствующие задвигались. — Так вот, в связи с этим я хотел вас спросить, будем ли мы стартовать? — Да, — сказал физик. — Нет, — почти одновременно ответил химик. — Еще нет, — бросил кибернетик. Стало тихо. Ни инженер, ни доктор не откликнулись. — Думаю, что мы должны лететь, — сказал, наконец, доктор. Все удивленно посмотрели на него. Когда молчание затянулось, он заговорил, словно от него ждали особых объяснений. Раньше я думал иначе. Но речь идет о цене, попросту о цене. Мы, без сомнения, могли бы еще многое узнать, но добывание информации может обойтись слишком дорого для обеих сторон. После того, что произошло, мирные попытки взаимопонимания, установление контакта я считаю нереальными. Кроме того, что мы друг другу говорили, каждый, пожалуй, хочет он того или нет, имеет какую-то собственную концепцию этого мира. У меня тоже есть такая концепция. Мне казалось, что здесь происходят ужасные вещи и что в связи с этим мы должны вмешаться. Пока мы были робинзонами и перетаскивали каждый обломок собственными руками, я ничего об этом не говорил. Я хотел подождать, пока не узнаю больше, и пока в нашем распоряжении не будет технических средств. Так вот сейчас я признаюсь, я больше не вижу убедительных причин, которые бы вынудили меня отказаться от моей концепции Эдема. Но всякое вмешательство в защиту того, что мы считаем правильным и справедливым, всякая такая попытка, кончится, вероятнее всего, так же, как наша сегодняшняя экспедиция, применение манигилятора. Да, естественно, мы найдем оправдание, что это была необходимая оборона и так далее. Но вместо помощи мы принесем уничтожение. Теперь вы знаете более или менее все. — Если б мы лучше разбирались в том, что здесь в действительности происходит, — сказал химик. — инженер покачал головой. — Тогда окажется, что каждый из сторон в чем-то по-своему права. — И что из того, что убийцы по-своему правы? — спросил химик. — Нас интересует не их правота, а спасение жертв. — Но что мы можем им подарить, кроме аннигилятора-защитника? — Предположим, мы превратим половину планеты в пепелище, чтобы приостановить их экстремистские акции — Это непонятное производство, облава, отравление, а что дальше? — Ответ на этот вопрос мы и знали бы, если бы имели больше сведений, — упрямо сказал химик. — Это не так просто, — вмешался в спор координатор. — Все, что здесь происходит, является одним из звеньев длительного исторического процесса. Мысль о помощи порождается убеждением, что общество делится на хороших и плохих. — Вовсе нет, — прервал его химик. Скажи лучше на преследуемых и преследователей. Это не одно и то же. Хорошо. Представь себе, что какая-то высокоразвитая раса прибыла на Землю сотни лет назад во время религиозных войн и хочет вмешаться в конфликт на стороне слабых. Опираясь на свою мощь, они запрещают сожжение еретиков, преследование иноверцев и так далее. И ты думаешь, они сумели бы распространить на Земле свой рационализм? Ведь почти все человечество было тогда верующим. Им пришлось бы уничтожить его до последнего человека, и остались бы они одни со своими рационалистическими идеями». «Ты что же? Ты действительно считаешь, что никакая помощь невозможна?» — возмутился химик. Координатор долго смотрел на него, прежде чем ответить. «Помощь. Боже мой, что значит помощь?» То, что здесь происходит, что мы видим, это плоды определенной общественной формации. Пришлось бы ее сломать и создать новую, лучшую. А как это сделать? Ведь от существа с иной физиологии, психологии, историей, чем мы. Ты не можешь здесь воплотить в жизнь модель нашей цивилизации. Ты должен был бы предложить план другой, который функционировал бы даже после нашего отлета. — Естественно, я уж довольно давно предполагал, что кое-кто из вас носится с такими идеями, скажем, ты или инженер. — Думаю, и доктор опасался этого. — Потому он и лил холодную воду на огонь различных аналогий земного происхождения, верно? — Да, — сказал доктор. — Я опасался, что в приступе благородства вы захотите навести тут порядок, что в переводе на язык практики означало бы террор. Может быть, преследуемые знают, как они хотят жить. Но еще слишком слабы, чтобы это осуществить, — сказал химик. И если б мы только спасли жизнь какой-нибудь группе приговоренных, это уже было бы многое. — Мы уже спасли одного, — нетерпеливо ответил координатор. Может быть, ты знаешь, что делать с ним дальше? Ответом ему было молчание. — Если я не ошибаюсь, инженер также за старт, — сказал координатор. — Ладно, поскольку я тоже, значит, большинство. Он умолк, ошеломленно выпучив глаза. Он один сидел лицом к двери, к открытой двери, в абсолютной тишине, из темноты доносилось только негромкое хлюпанье воды. Все повернулись, следя за его взглядом. В открытых дверях стоял двутел. — Как он сюда? — начал физик и слова замерли у него на языке. Это был не их двутел. Тот сидел запертый в перевязочной, на пороге. Почти касаясь головой притолки, стоял огромный, смуглолицый индивидуум с низко наклоненным малым торсом. Он был закутан в землистого цвета ткань, которая плоско струилась сверху вниз, окружая малый торс как бы воротником, вокруг которого обвивался толстый моток зеленого провода. Сквозь разрез на боку одежды виднелся широкий металлический поблескивающий пояс, плотно прилегающий к туловищу. Двутел стоял неподвижно, сморщенное плоское лицо с двумя большими голубыми глазами закрывала прозрачная воронкообразная маска, расширяющаяся низу Из нее выходили Тонкие серые полоски, многократно обвивающие малый торс и накрест застегнутые спереди, где образовывалось как бы гнездо, в котором покоились его таким же образом забинтованные руки, только узловатые пальцы свободно свисали вниз, соприкасаясь с кончиками. Все замерли. Двутел наклонился еще больше, протяжно кашлянул и медленно шагнул вперед. Как он вошел? — Ведь черный в туннеле, — шепнул химик. Двутел понемногу пятился назад. Он вышел, минуту постоял в полутьме коридора и снова вошел внутрь, вернее, только всунул голову под самой притолкой. Он спрашивает, можно ли войти. Шептом сказал инженер и заорал. — Пожалуйста, пожалуйста! Он встал и отступил к противоположной стене. Все последовали за ним. Двутел взглянул на опустевшую середину каюты без всякого выражения. Он вошел и медленно осмотрелся. Координатор шагнул к экрану, потянул за рейку, на которой он был растянут, и когда ткань зашелестела и свернулась, открыв доску, сказал «Раступитесь». Он взял в руку кусок мела, нарисовал маленький кружок, вокруг него начертил эллипс, снаружи больше, еще один, еще всего четыре. На каждом он поместил маленький кружок, подошел к стоящему посреди каюты гиганту, и воткнул в его узловатые пальцы мел. Двутел неловко взял его, взглянул на доску, потихоньку подошел к стене. Ему пришлось наклонить маленький торс, который косо торчал из воротника, чтобы перевязанной рукой дотянуться до доски. Люди смотрели на него, затаив дыхание. Он нашел третье от центра колечко на эллипсе и с усилием, неуклюже, стукнул по нему несколько раз а потом еще мазнул так, что почти заполнил его раскрошенным мелом. Координатор наклонил голову. Все вздохнули. — Эдем! — сказал координатор. Он показал на меловое колечко. — Эдем! — повторил он. Двутел присматривался к его рту с явным интересом. Он кашлянул. — Эдем! — очень отчетливо и медленно сказал координатор. Двутел кашлянул несколько раз. Он не говорит, — повернулся координатор к товарищам, — это наверняка. Они стояли друг против друга, не зная, что делать. Дву тел шевельнулся. Он выронил мел, тот стукнулся в пол. Послышался треск, как будто расстегнули молнию. Землистая ткань разошлась, как бы распоротая сверху донизу. И люди увидели широкий золотистый пояс, который прилегал к бокам дву тела. Конец пояса развернулся и зашелестел, как металлическая фольга. Малый торс наклонился, точно хотел выскочить из тела, сложился почти вдвое и двутел схватил пальчиками конец фольги. Она развернулась, в длинное полотнище, которое он держал перед собой, будто протягивая людям. Координатор и инженер одновременно протянули руки, оба вздрогнули. Инженер слабо вскрикнул. Двутел казался удивленным, он несколько раз кашлянул, прозрачные завеса на его лице заколыхалась. «Электрический заряд, но не слишком сильный», — объяснил координатор остальным и второй раз взялся за край фольги. Двутел отпустил ее. Люди тщательно осмотрели золотистую поверхность. Она была совершенно гладкой и чистой. Координатор навось коснулся пальцем какого-то места и снова почувствовал легкий электрический укол. — Что это? — буркнул физик, придвинулся и начал водить рукой по фольге. Везде его били в пальцы электрические заряды. — Дайте графитовый порошок! — крикнул он. — Стоит там в шкафу. Физик разложил фольгу на столе, не обращая внимания на то, что мышцы рук неприятно дрожат от непрерывных покалываний тщательно посыпал ее порошком, который ему подал кибернетик, сдул лишний. На золотистой поверхности остались хаотично рассыпанные маленькие черные точки. — Ящерица! — крикнул вдруг координатор. «Альфа — Альфа-лебеди! — Лира! — Цефей! Они повернулись к двутелу, который спокойно смотрел на них. Их глаза сверкали триумфом. Звездная карта. — сказал инженер. — Конечно. — Ну вот, наконец-то! Координатор широко улыбнулся. Двутел кашлянул. — У них электрическое письмо? — Да, пожалуй. — Как сохраняются заряды? — Не знаю, может быть. — Электрет? — У них должен быть электрический орган чувств. — Возможно. — Коллеги, коллеги, спокойно. Нужно действовать систематически, — сказал координатор. — С чего начнем? — нарисуем ему, откуда мы. Верно. Координатор быстро вытер доску, нарисовал звезды Центавра, заколебался, вспоминая, какой представлялась эта область галактики Седема, поставил жирную точку, обозначающую Сириус, добавил еще несколько звезд поменьше и на фоне большой медведицы начертил крестик, означающий солнце, после чего поочередно коснулся рукой своей груди, потом остальных людей, Обвел движением руки все помещение и снова стукнул мелком в крестик. Двутел кашлянул. Взял у координатора мел, с усилием придвинул малый торс к доске и тремя ударами дополнил рисунок координатора проекциями Альфа-Орла и двойной системы проциона Астроном! — крикнул физик и добавил тише. — Коллега! — Очень может быть! — ответил координатор. Теперь пойдем дальше. Они принялись рисовать. Планеты Эдем и путь корабля. Корабль входит в газовый хвост. Столкновение. Не было уверенности. Достаточно ли хорошо рисунок объясняет обстоятельства катастрофы, но пока они ничего не могли сделать. Ракета вонзается в грунт. Рисунок представлял собой разрез холма, своткнувшийся ракетой. Двигаться дальше было уже трудно, на этом остановились. Двуть сел, разглядывал рисунки и кашлял. Он наклонялся к доске и снова отодвигался, потом подошел к столу. Из зеленоватого канта воротника он вытянул тонкий гибкий проводок, наклонился и начал с невероятной скоростью водить им по золотистой фольге. Это продолжалось довольно долго. Потом он отступил от стола. — Фольгу! — Посыпали графитом, и тут произошло что-то странное. Сначала люди увидели большую полусферу, внутри которой стояла наклонная колонна. Потом появилось маленькое пятнышко, которое ползло к краю полусферы. Оно становилось все больше. Люди узнали силуэт схематично и неточно нарисованного защитника. В полусфере появилось отверстие. Через него защитник въехал внутрь все исчезло. Фольгу покрывал равномерно рассыпанный графитовый порошок. Вдруг он собрался в звездную карту. На ее фоне появилась набросанная длинными штрихами фигура двутела. Стоявший за плечами людей двутел закашлял. — Это он, — сказал координатор. — Карта исчезла. Виден был только двутел. Потом исчезла его фигура, и снова появилась карта. Это повторялось четыре раза. И опять графитовый порошок увлекся, как будто подчиняясь невидимому дуновению, в контур полусферы с отверстием сбоку. Маленькая фигурка двутела, которая как бы полз, плотно прижимаясь к грунту, приближалась к открытому боку полусферы. Она проникла внутрь. Полусфера растаяла. Косая колонна ракеты стала больше. Спереди под корпусом виднелся выступ, Двутел выпрямился под ним. Забрался наверх и скрылся в ракете. Графитовый порошок рассыпался и лежал беспорядочными кучками. — Вот как он попал к нам через грузовой люк, — сказал инженер. — А мы тоже ротозеи оставили его открытым. — Подожди. Знаешь, что мне пришло в голову? — вдруг вмешался доктор. — Может быть, за этой стеной они не столько хотели запереть нас, сколько лишить возможности своих, скажем, своих ученых установить с нами контакт? — А верно. Все обернулись к двутелу. Он кашлянул. — Ну, довольно, — сказал координатор. — Очень приятная м -м, дружеская встреча, но у нас впереди дела поважнее. С партизанщиной конец. Нужно браться за дело систематически. Начнем, пожалуй, с математики. Этим займется физик. Математика, естественно, математика тоже. Теория материи, атомистика, энергетика. Далее, теория информации, информационные системы, способы передачи, хранения. Одновременно логические связки, пропозиционные функции, грамматическая схема, семантика. В соответствии понятий, типы применяемых логик, язык, словарь. Это все относится к тебе, — обернулся он в кибернетику. Ну а когда у нас будет готов такой соединительный мост, придет очередь для остального. Метаболизм, способы питания, тип производства, форма общественных связей, реакции, навыки, разделение, групповые конфликты и так далее. С этим мы уже не будем так спешить. Пока. Он повернулся к кибернетику и физику. — Начните вы. — Нужно будет соответственно приспособить калькулятор. Естественно, возьмите фильмы, есть библиотека, берите все, что понадобится. — Для начала можно провести его по кораблю, — сказал инженер. — Что ты об этом думаешь? Это может ему многое объяснить, а кроме того, он будет знать, что мы от него ничего не скрываем. — Особенно важно второе, — согласился координатор. Только пока еще не можем с ним объясниться, не пускайте его в перевязочную. Я опасаюсь какого-нибудь недоразумения. Пошли и обойдем корабль. Который час? Было три часа ночи.